Глава 55. По пути с классного часа все, конечно же, обсуждали насущную тему предстоящего мероприятия. Девчонки обсуждали, кто в чем пойдет. Я шла за ними и грустно думала, что мне пойти не в чем. А если и найду что-то более-менее в хорошем состоянии среди своих вещей, то они однозначно будут смотреться дешевкой на фоне брендовых вещей моих новых одноклассников. — Ты забыла на столе ручку? — услышала я и обернулась. Меня догнала Яна. Она протянула мне мою шариковую ручку, которую я действительно умудрилась оставить на парте, которую мы теперь делим именно с ней. — А, спасибо. Забрала я свою письменную принадлежность и убрала ее в рюкзак. — Рассеянная это какая-то, — отметила она в свойственной ей манере. — Ну да, бывает. Просто заморочили голову с этим праздником. — Ты пойдешь? — спросила она меня. — Не знаю пока. А ты? — посмотрела я на Яну. — Я, — фыркнула она довольно высокомерно, — и я на такие мероприятия не хожу. Да и я не то чтобы часто гость там. Ну, понятно. Значит, будем сидеть дома и делать уроки. Да уж, веселенькая перспектива. — Мод, а мод. Что тебе, Красовская? — А ты пойдешь на дискотеку? Услышала я обрывки диалога Матвея с одноклассницей и невольно стала прислушиваться. Зачем мне эта информация понятия не имела? но вслушивалась. — Нет. — Почему? — Покачану. Ну, Матвей, почему ты не пойдешь? Ты че пристала ко мне, красовская? — Я думала, ты меня на танец пригласишь. — А еще чего тебе? — Больше ничего. — Слава богу. — Ну, Павленко, чего ты такой противный, а? Тебя девушка на дискотеку приглашает, а ты... — Отвянь от меня. Меня вдруг кто-то грубо пихнул плечом, и прошел вперед мимо меня и Яны. «Эй, обходить людей не учили?» — крикнула ему возмущенная Яна, поправляя на плече лямку рюкзака, который едва не свалил Матвей. «Так кто люди?» — хмыкнул нахал и быстро зашагал вперед. «А мы кто?» — снова крикнула Яна, но ее вопрос остался без ответа. Мот ушел вперед и уже не слышал одноклассницу или делал вид, что не слышал. «Хам!» «Красикова!» «А можно тебя тогда приглашу я?» «Сысоев, тебе чего?» «Танец. Я буду вместо Матвея». «Ты-то вместо Матвея?» «Да. Хочешь, зови меня Матвей, я не обижусь». Меня чего то развеселил этот паренек, и я невольно заулыбалась. Многих парней и девушек вдохновила на подвиги предстоящая дискотека. «Не хочу я с тобой никуда идти. Понятно», — заявила ему девушка, — очевидно растерявшая хорошее настроение после отказа Матвея, и тоже пошла вперед, обойдя всех нас. Сосоев нагнал нас и вклинился между мной и Яной. Сначала он смотрел на мою соседку по парте и шел третьим, а потом повернул голову на меня. — А ты пойдешь со мной, новенькая? — спросил он, очевидно выбрав между мной и Яной меня. — На дискотеку? — спросила я, растерявшись. — Нет, в библиотеку. — В библиотеку? «Зачем?» «Новенькая? Ну, не тормози же! На дискотеку, конечно! Чего я в библиотеке не видел! Там мозло не включают громко!» «Это точно! Была бы странная библиотека!» — хмыкнула я. «Ага! Так что мы туда не ногой! А вот на дискач идешь со мной?» «А тебе разве не с кем пойти?» — спросила я. «С кем, например? Красовская не захотела вон. «Ну, с другом, например». «А, не. Я с девчонкой прийти хочу. Ты вроде ничего такая. Вот как? Ага. Волосы причешешь и еще красивее станешь. Да, ты прямо джентльмен. Это далеко не все мои таланты. Ну так что, пойдешь со мной? А как тебя зовут? Посмотрела я на него внимательно. Если хочешь, Матвей. А если серьезно? Саша, хмыкнул парень. Александр Сосоев к вашим услугам, мэм. «А тебя вроде бы Ангелина зовут, да?» «Да. Ты запомнил?» «У меня очень хорошая память. Говорю же, много талантов. Так что, идем вместе?» «Ну, идем», — махнула я рукой. «Чего дома сидеть? А так хоть какое-то подобие друга. Он вроде бы веселый парень, без загонов. Захотелось мне тоже послушать громкой музыки». «Ну, тогда уговор», — подмигнул он мне. «Ладно, я побежал, а то меня ждут друзья. Пока». До завтра, девчонки. Саша ушел вперед. А мы тем временем дошли до парковки и попрощались с Яной. Возле машины моего опекуна меня, как обычно, ждал хмурый Матвей.